Территория Ордена. Город порта франко Четверг, 13.03.21.19.30. Перед гостиницей делаем крюк через оружейный лабаз. Берт покочевряжился, но вспомнил о витрине с ножами и согласился. Там я, пнув подальше жабу, закупаю четыре коробки пистолетных патронов 45-го калибра. И два цинка натовской семерки. Подрастратился на полигоне. И вообще... Раз уж опытный сайт говорит, боеприпасов много не бывает. Стоит иметь запас, чай не на собственном горбу переть. На консервной жести продолговатых цинков незнакомое клеймо изготовителя. Меч, перекрытый шестеренкой. И, к моему немалому удивлению, русская маркировка. Демидовск патрон 7,62х51. На НАТО. В скобочках 308. М80 220 штук. Неужели здешнее производство? «Оно самое», – кивает Билл. «Стальная гильза и русский порох даже с магазинной наценкой дешевле орденских. Не под все стволы годятся, правда». «У меня фаул, ты вчера видел. Еще Матсон. убила Билла явственно усы». «Покажи, а». Слышал не раз, но в руках не держал. «Да без проблем. Хорошему человеку не жалко. Продавать не стану, как бы ни уговаривали». Пускай его коллекционный образец, так я лучше эту коллекцию сам поставлю на полку и буду любоваться. Минут на двадцать вместе закапываемся в железо. Наконец Билл качает головой. Большие были затейники эти датчане. Так как, будет он демидовские патроны кушать? Или ему чего получше подавай? Будет. Эта механика все переварит. Под старые пороха изначально сконструировано. Там специально регулятор стоит. Наставление-то есть? По-другую его же модель есть, по-русски на лаптопе. Ну вот, в наставлении глянешь, как настраивать при долгой стрельбе. Насчет русских патронов не волнуйся. Их и ФАЛ, и М14, и G3 потребляют за милую душу. Про болты и речи нет. Вот с AR-10 возможны фокусы. Она понижнее чаще чистить приходится. А кое-какие ее цивильные клоны из нынешних, которые на самом деле модно AR-15 под старый калибр, еще капризнее. И стальную гильзу не любят. Да, не повезло обладателем красивых капризных винтовок. Готов им искренне посочувствовать. И еще искренне порадоваться, что меня такие трудности миновали. А сорок пятого Демидовского нет. Ни разу не видел. Наверное, не выпускают. Девять миллиметров, пожалуйста. Жаль. Ну, пистолет не автомат. К нему двух сотен хватит надолго, если не злоупотреблять тренировками. А на злоупотребление меня жаба точно задавит. Но каковы здешние русские-то? Однозначно, у них там в Демидовске реинкарнация советского ВПК. На 300 с хвостиком тысяч душ такие объемы продукции поднять? Богато живут. Похоже, с нежеланием переселяться в русскую конфедерацию я поторопился. С другой стороны, уж это-то переиграть несложно. Сопроводим Гену в Новую Одессу. И заодно посмотрим собственными глазами на тамошние реалии. А то помню я, хотя и самым краешком, в советские времена, когда по оружию, впереди планеты всей, а жрать народу, считай, нечего было.